Глава 6 Поросшая деревьями подножья горы вызывало во мне приступ острого любопытства. Почему в загробном мире существует растительность? Она — часть серых земель или же отражение погибшей в Барлеоне легенды? какой нибудь горы, уничтоженной разгневанным божеством? Волшебного леса, сгоревшего дотла в результате жуткого катаклизма? Эйд вопросы на эту тему игнорировал, а духи-спутники демонстративно разошлись в разные стороны, желая поскорее отыскать врата и забыть про барда-предателя. Девчонка предпочла остаться с Саламандрой. «Не вызываю я больше доверия и симпатии. Что ж поделать?» Среди призрачных деревьев я гуляла в компании молчаливого Эйда. «Странный он, как и это место. Что за лес такой?» Ни валежника, ни кустов, ни травы, ни захудалого ручейка. Я повырошила носком сапога вездесущую пыль, обнажив каменное основание, из которого росло дерево. «Все чудесатее и чудесатее», — как говаривала Алиса. Я присела на корточки и коснулась пальцами каменной поверхности. Прохладная. Первый перепад температур с момента моего прибытия в серые земли. Занятное и совершенно бесполезное открытие. Я собралась выпрямиться во весь рост, как заметила нечто необычное в углублении под корнями дерева. Больше всего это напоминало неглубокую нору, дно которой устилала какая-то растительность. Все эти подробности удалось разглядеть лишь благодаря расовой способности видеть в темноте. Для обычного игрока нора должно быть казалось просто темным пятном меж корней. Заинтригованная столь необычным зрелищем, я на четвереньках подползла к норе и присмотрелась. Подстилка при ближайшем рассмотрении оказалась травяной. Интересно, откуда она, если тут нет травы? И что немаловажно, чья это нора? Одного из тех животных, о которых писал Кипрей. Но где оно само и как его привязать к себе? По уму нужно сунуть руку и поискать подсказки в гнезде. Но иррациональный страх раз за разом останавливал меня. В каждом втором ужастике подобное заканчивалось откушенной рукой в лучшем случае. Вот ведь зараза. Получать кинжал в спину или фаербол в физиономию не так страшно, как пошарить рукой в чьей-то норе. Глубоко вдохнув, я несколько раз повторила себе, что это просто игра. Результат оказался так себе. Холодок в районе спины исчез, но отдавать пальцы на съедение местной фауне по-прежнему не хотелось. «Эйд, тут в норке нужно рукой пошарить!» Обратилась я к духу инструмента. Тот взирал на меня с академическим интересом, как энтомолог глядит на занятого жука. «Тебе трудно, что ли?» Возмутилась я. «Оттяпают тебе руку, я новую напою, лучше прежней!» «Поразительно!» Наконец снизошел до ответа дух. «Ты не побоялась заключить сделку с древним тарантулом и готова впустить в Барлеону невероятное зло?» Но испугалась укуса мелкой зверюшки? Даже конь Эйда презрительно фыркнул и мотнул хвостом, пораженный масштабами моей трусости. «Да чтоб вас всех!» Я резко выдохнула и сунула руку в нору. Вопреки опасениям, никто не спешил глотать мои нежные пальцы. Зато они нащупали в траве нечто интересное, нечто знакомое. Осторожно сжав пальцы, я ухватила находку и вытащила из норы. На моей ладони лежало крохотное, в половину мизинца, призрачное яйцо. Свойства предмета скрытые. Вот тена. Воспетые в легендах животные еще как-то укладываются в голове, но яйцо? Будь это какое-то великое пасхальное яйцо всевластия, стояло бы и на пьедестале каком, или посреди храма. Нет же, лежит в рядовой норе. Почему, кстати? Птицы гнездятся на деревьях, черепахи откладывают яйца в песок, а ящеры... Они вообще яйцекладущие или живородящие? Надо у Сашки спросить. Вот кто целую лекцию прочтёт. Как бы то ни было, в моих руках потенциальный проводник в мире мёртвых. Это если он вылупится. А если нет? Будет яичко катиться по тропинке на манер волшебного клубочка из сказки? Где бы найти специалиста по фантастическим тварям и местам их обитания? эйт Позвала я духа и продемонстрировала тому находку. «А ну, рассказывай, что это такое?» «Яйцо», — с очень серьезным видом ответил дух. «Это очевидно». «Чье? Для чего? Что сделать, чтобы из него вылупилось животное?» Не сдавалась я. «Я не силен в вопросах размножения». С издевкой в голосе ответил эйт и я махнула на него рукой. «Помогать он не желает, а значит, разбираться нужно самой». «Что там писал Кипрей?» «Привязать животное к себе» но животного нет только яйцо или можно привязать песни и его бред какой то не знаю я песен про яйца если они и существуют то лишь в рекламных роликах не придумав ничего лучше я сунула яйцо в инвентарь и вернулась к поискам загадочных врат к счастью хоть тут был прогресс как оказалось подниматься на вершину необходимости не было между стволами деревьев окруживших подножия горы показалось нагромождение гигантских валунов по-видимому, некогда скатившихся со склона. шрамы на теле горы видно не было. Если камнепатый оставил его, то рубец уже затянулся вновь покрывшим склон лесом. Впрочем, кучу валунов вполне можно было бы принять и за монументальную, хоть и неказисто сложенную, хижину какого-нибудь великана. Два огромных камня, сомкнувшихся вершинами, как раз образовывали высокий треугольный проход в недра этого сооружения. За импровизированной аркой не оказалось никакого жилища. Просторный, трём конным всадником разъехаться, прямой как стрела коридор, тянулся вглубь горы. Глаз непроизвольно искал следы обработки на стенах. Но не может природа сотворить такие правильные очертания. Разглядеть ничего не удалось. И вовсе не из-за темноты, которая положена сгущаться по мере того, как мы углублялись в недра горы. Несмотря на отсутствие видимых источников света, в коридоре господствовала все та же скрадывающая перспективу и детали окружения серость. Недаром все же этот загробный мир носит свое название. Разработчики потрудились на славу, стараясь оправдать его на все сто. Вновь собравшиеся вместе души подавленно оглядывали неровный каменный свод, нависший над головами. Казалось бы, каждый из них уже мертв, и мысль о погребении под толщей камня не должна пугать, Но во взгляде каждого, кроме Эйда, читалась нервозность. «Привал!» — объявила я и уселась прямо на каменный пол. Спутники уставились на меня, как на умалишенную, а я взяла в руки Эйд и начала наигрывать ненавязчивую мелодию. Нас окружил купол тишины. «Вот теперь можем и поговорить», — начала я. Без свидетелей. «Нам не о чем говорить», — Отрезал король Саламандра, а паладин согласно кивнул. «А, по-моему, есть», — возразила я. «Не знаю, как вы, а я вот не вижу ничего постыдного в том, чтобы обмануть врага. У меня нет намерения призывать тарантулов в Барлеону. Я всего лишь хотела выяснить, где скрываются слуги тарантулов, а заодно и место обитания потомков-повелителей. В Барлеоне много тех, кто совершенно не в восторге от идеи возвращения древней тирании. Они с готовностью примут предложение воссоединить тарантулов с их слугами в серых землях. Да и охотников на такую уникальную добычу, как потомок тарантулов, тоже немало. Я сообщу верным людям, где найти монстра, и они украсят его шкурой главный зал своего замка. Во взгляде Саламандры я все еще читала недоверие, но лицо его разгладилось, напряжение сменилось задумчивостью. «Зачем ты тогда просила увеличить награду?» спросил он. Чтобы не было сомнений, что мной движет корысть. Не торгуется тот, кто не собирается исполнить сделку. И где гарантии, что ты не лжешь нам здесь и сейчас? С сомнением в голосе поинтересовался дух паладина. А какой мне в том прок? Даже удивилась я. Без обид, но зачем вы мне? Я не принадлежу к этому месту. Никто из здешних обитателей не в силах причинить мне вред. Вы вроде бы не сулите мне ни золотых гор, ни древних тайн. Я даже врата отыскала бы без вашей помощи. Мне просто требовалось объясниться, и я не хотела, чтобы нас подслушал кто-то из духов и предупредил Тарантула о предательстве». «А как же я?» — воскликнул Эйт. «Я все еще считаю, что глупо отказываться от обещанной мощи. Я могу отправиться к душе Тарантула и раскрыть твой замысел». Насколько я помню, ты все еще в моей власти. Зловеще ухмыльнулась я слишком говорливому духу. Мне решать, в каком виде ты воплотишься. Задумаешь пойти против моей воли? Рот зашьё. В ответ на удивлённые взгляды рыцарей я без тени улыбки пояснила. Я могу сочинять разные песни. Очень разные песни. А ещё я могу бросить один бесценный инструмент в огонь и потом долго любоваться рдеющими углями. Видимо, что-то в моём взгляде заставило Эйда поверить в подобную перспективу и больше ремарок с его стороны не последовало. Король и паладин тоже какое-то время молчали, взвешивая все за и против. Девочка и вовсе сидела тихонько и глядела на нас во все глаза. «И зачем ты нам всё это рассказала?» — наконец подал голос Саламандра. «Как ты верно заметила, пользы от нас никакой». «Не от всего в нашей жизни должна быть польза». Я пожала плечами и краем глаза отметила уменьшающийся уровень маны. До конца разговора запаса должно хватить. Что-то мы делаем просто для души, простите уж за невольный каламбур. Я обещала тебе путешествие в Барлеону и хочу, чтобы ты дождался этого момента, а не отправился, разочаровавшись во всем прямиком в небытие. А ты, — обратилась я уже к Паладину, — хотел завершить какое-то дело. Сейчас я попытаюсь связать твой дух с одной песней. Если удастся, я сумею призвать тебя в Барлеону позже. «Если нет, ты расскажешь мне свою историю прямо сейчас, чтобы я могла сочинить песню о тебе и с ее помощью сотворить призыв». Серое лицо паладина чуть просветлело, и он согласно кивнул. А вот король Саламандра смущенно отвел взгляд. «Ты говорила...» — неуверенно начал он. «Что можешь написать песню обо мне? Теперь, когда я знаю, что тарантулы могут вернуться в Барлеону, я не желаю отправляться в небытие». Не раньше, чем туда отправятся последние из них. Мне понадобятся силы, и... Если ты будешь вместе с теми, кто отправится уничтожать повелителей и потомков этих тварей, призови меня в эту битву. Внимание! Вы получили согласие души короля Саламандры на призыв. Урон, наносимый этим спутником, увеличивается на 50%. Я напишу песню, и буду петь ее каждому, кто пожелает послушать. Пообещала я и прочла в глазах духа молчаливую благодарность. А теперь верните на лица недовольные выражения. Кто его знает, какими способностями обладает этот паук-переросток? Вдруг он как-то наблюдает за нами? «Ты зря опасаешься», — успокоил меня Саламандра. Тарантулы никогда не умели читать эмоции по лицам. «Все же не будем рисковать. На всякий случай я решила перестраховаться». «Сейчас мне нужно несколько минут, чтобы восстановить ману и подобрать хоть сколько-то подходящую песню». Паладин и Саламандра молча кивнули и, как по команде, уставились в разные стороны, наблюдая за всеми возможными подходами к группе. Эйт с оскорблённым видом гладил коня по крупу. «Вот ведь странное существо. Ребёнка ему не жаль, а вокруг коня вон как прыгает. Может, это потому, что его создали Сильвари, среди которых просто нет детей?» Или все дело в том, что конь — воплощенная часть самого Эйда?» Удивительно тихая для ребенка ее возраста, девчушка села напротив и завороженно следила за моими манипуляциями. Мерцающий купол погас, я отхлебнула воды из фляжки, подстегивая манориген, и прикрыла глаза, вспоминая очередную песню из ролевого сборника. Доберусь до реала, закачаю себе в коммуникатор целую прорву министрельских песен. Как показывает практика, в Барлеоне барду нужно иметь максимально обширный репертуар. Еще какое-то время понадобилось, чтобы выстроить мелодию под подходящую тональность, но спутники ждали терпеливо и ни словом, ни жестом не торопили. Наконец я закончила приготовление, вновь активировала купол тишины и затянула балладу о печальном паладине, влюбленном в смерть. Вы осуществили привязку песни к душе существа «Генерал Паладин», Отныне вы можете призвать эту душу из серых земель исполнением данной песни. Внимание! Привязка песни к сущности, не упомянутой в ней напрямую, возможно только при контакте с сущностью в серых землях. Внимание! Данная песня не содержит прямого упоминания генерала Паладина, и ее исполнение не повлечет подпитку сущности в серых землях. Мерцание купола погасло, но какое-то время в каменном коридоре царила тишина. «Странная песня». Нарушил молчание тот, кого система обозначила как генерала Паладина. «Разве можно любить смерть?» «Ага. Значит, тут попадание в историю Паладина нет». Но привязка все же осуществилась. «Это такой бонус путешествующим за душами в Серые Земли?» «Привяжу ли я душу к совершенно неподходящей ей песне? Или нужно хоть минимальное соответствие вроде совпадения расы-класса?» «Не знаю». Ответила я Паладину. Говорят, для любви нет преград. Но главное сделано. Между песней и твоей душой возникла связь, и я сумею призвать тебя в Барлеону. Не обещаю, что сделаю это скоро, но сделаю обязательно. Спасибо тебе, Барт. Дух Паладина коротко кивнул мне в знак признательности. Теперь у меня есть надежда завершить начатое. Я коротко улыбнулась святому воину и задумчиво оглядела последнюю душу без привязки. Песни, подходящие для ребенка, я не знала. Редко у нас поют о детях. Или это я таких песен не слушаю. Как бы то ни было, самое время провести полевой эксперимент. Не особенно умствуя, я выделила детскую душу в цель и сыграла инструментальную композицию безо всякого вокального сопровождения. «Вы осуществили привязку музыкального произведения к душе существа», Отныне вы можете призвать эту душу из серых земель исполнением данного произведения. Внимание! Привязка произведения к сущности не связана данным произведением. Ага, значит, привязать можно к чему угодно, лишь бы был контакт с душой в серых землях. Интересно, а как инструментал может быть связан с душой? Разве что с душой создавшего его композитора? Так, а если привязать таким же образом и полученное яйцо? Попытка провалилась. Система на отрез отказывалась создавать связь с предметом. Блин, а как хорошо складывалось. «Вперед, к воротам!» — скомандовала я, поднимаясь на ноги. «Пора узнать, что за существо их охраняет». По мере продвижения я начала различать какой-то шум, что само по себе было странно. До сих пор звуки в этом унылом месте исходили только от меня и говоривших со мной душ. Звук по мере продвижения нарастал, и скоро удалось различить некоторые детали. И эти самые детали нравились мне все меньше. Тихое, на одной ноте подвывание сменялось неразборчивым бормотанием, переходящим в крики. Сколько я не напрягала слух, различить что-то конкретное так и не удалось. Похоже, местная атмосфера ограничивает не только видимость, но и слышимость. Саламандра поднял руку, призывая всех остановиться затем подошел к девчушке присел чтобы то не приходилось смотреть на него снизу вверх и мягко спросил как твое имя дитя «Аника», — отозвалась детская душа а тебя как зовут дяденька азур представился с и невольно улыбнулся глядя на то как малышка зашевелила губами повторяя его имя сейчас мы будем играть в одну игру как только я дядя палодин или, тетенька, скажем тебе, Аника, сделай, ты будешь делать то, что мы скажем. А если что-то тебе скажет он, Саламандра указал на презрительно поглядывающего в их сторону Эйда, или кто-то незнакомый, нужно показать ему язык, поняла? «Ага», — как-то неуверенно кивнула девочка. «Но какая-то не очень интересная игра». «Это только начало», — уверил ее король Саламандра. «А потом ты будешь говорить, что делать, а мы будем слушаться». «Но это позже, хорошо?» «Хорошо!» — обрадованно закивала Аника. «Значит, начинаем игру!» — объявил Саламандра, поднимаясь на ноги. «Аника, держись за дядей Паладином и старайся не высовываться!» Девчушка поспешно спряталась за массивной фигурой Паладина и зачем-то показала Эйду язык. Саламандра удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на меня. «Да, у него есть чему поучиться!» Лично я никогда не умела ладить с детьми. Сказывалось отсутствие практики. Очередное душераздирающее завывание вернуло мои мысли к более приземленным материям. Опять получился каламбур. Какие могут быть материи в серых землях? Саламандра и паладин по сложившейся уже традиции обнажили оружие, а вот эйт поглядывал на меня как-то подозрительно хитро, будто знал что-то, неизвестное остальным. Вот же и росовый Выберемся во внемерье, такую рожу ему напою. Все припомню. И ее брови колосились под знаком луны, и ветерок ее губы колышет, и у нее глаза два бриллианта в три карата, да и с ее ноги никогда не кончались, ее зубы от луны отражались, я хотела поэкспериментировать. А как он думал? Бабой будет. Причем такой, что без пол не взглянешь. Не заслужил он благородных и мужественных обликов. Душонка продажная. Король ящерица все так же выжидательно глядел на меня, и мысли о мелкой мести пришлось отложить до лучших времен. Нужно было принимать решение, что делать дальше. Поскольку в происходящем я понимала не больше прочих, а гениальным стратегам, как и тактикам, не было никогда, то просто призывно махнула рукой и пошла к источнику звука. Это же задание для бардов, а не для великих полководцев. Так и буду выполнять его по традиции музыкантов, как сердце подскажет. «Туннель вывел нас в обширную пещеру. В камнях стен мягко мерцали прожилки какой-то светящейся руды. Присмотревшись, я прочла свойства. Жила призрачной руды. Попади сюда, Барт Рудокоп, была бы ему, наверное, радость. Меня же больше интересовало мечущееся по пещере существо. Было оно метров трех в высоту, поразительно космата и округло до такой степени, что напоминало основательно подготовившегося к зиме колобка». Впечатление портили только четыре небольшие лапы, время от времени показывающиеся из-под густого волосяного покрова. В отличие от прочих обитателей серых земель, он имел традиционную надпись с именем над головой, «Привратник Харт» и обозначение уровня – 440-ю. Сами врата представляли собой вполне традиционную кляксу портала – А, -а, -а, -а, а! На высокой ноте заверещал Харт, схватился за голову и покатился по полу, продолжая орать. « -о, -о, О Ненавижу! От этих воплей я говоря, откровенно как-то даже струхнула. Тот же Тарантул, несмотря на впечатляющие габариты и отталкивающую наружность, воспринимался существом вымышленным. А Харт этот вопил очень даже натурально. В моей памяти сразу возник образ наркомана из соседнего подъезда. От особо забористой дури у него окончательно поехала крыша, и несчастные родственники сумели таки добиться принудительной госпитализации. Нечеловеческие, практически лишенные разума вопли, выволакиваемого дюжими санитарами наркоши, до сих пор казались мне одним из самых отвратительных звуков мира. И крики Хаарта звучали поразительно похоже. «Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Низко прогудел лохматый клобок и поднял на меня красные глаза. «Агр! И даже трепыхаться бесполезно. Куда мне против махины такого уровня?» Но нападать монстр не спешил, и лишь через несколько секунд до меня дошло. Глаза его не светились, они просто были воспаленными, как у студента в ночь перед экзаменом. «Живая!» В голос взвыл Харт, и в два прыжка оказался рядом со мной. Теперь я смогла рассмотреть его лицо. Оно напоминало гротескную карикатуру на человеческое. Мешки под воспаленными красными глазами, крупный, сильно загнутый к губам нос и широченный, буквально от уха до уха, рот. «Это все вы!» Раззявив впечатляющую пасть, заорал мне в лицо привратник. К счастью, запахов тут не было. Так что сомнительное удовольствие угадывать традиционное меню этого существа меня миновало. «Вы виноваты!» Безумствовал и метался передо мной Хаарт. «В чем виноваты?» Не выдержала я голословных обвинений. Лично я видела его впервые и никаких грешков за собой не припоминала. «Я просто хочу пройти во врата. Ничего больше!» «Иди!» Неожиданно просто согласился привратник. «Убирайся!» Желания смотреть в зубы дареному коню у меня не было, а с учетом того, что в зубы этому самому харту заглянуть уже пришлось, рассусоливать я не стала. Махнула рукой своим спутником и пошла прямиком к порталу. «Нет!» Безумный харт рванул вперед и преградил дорогу душам. «Только живая! Живым тут не место! «Души не должны уходить!» — провыл он. Приплыли. Выходит, привратник препятствует только душам, принадлежащим этому месту. Выйти я могу беспрепятственно, вот только в гордом одиночестве. Интересно, а Эйде запрет касается? Он вроде как тоже не местный. Я покосилась на душу инструмента. Судя по довольной ухмылке, его привратник задерживать не станет. ладно «Какие у меня варианты?» Судя по традиционным показателям вроде имени, уровня и прочих очков здоровья, Хаарта можно убить. Это если иметь сопоставимый уровень и рейд за спиной. В силу специфики локации вряд ли тут сгодится столь прямолинейное решение. Значит, надо попробовать художественное развешивание лапши по ушам. «А они никуда и не уходят», — с самым искренним видом заявила я Хаарту. «Нам бы только добраться до портала» а там я просто втолкну Анику в него и поминай, как звали. Они просто пришли проводить меня до портала. Но знаешь, попрощаться, пожелать удачи, передать приветы, помашут мне на прощание и пойдут по своим делам, правда?» Саламандра с готовностью закивал, а вот ответ паладина оказался неожиданным. «Это ложь!» Видимо, лицо мое достаточно красноречиво выражало удивление, поскольку паладин, не дожидаясь вопроса, пояснил, Я не могу лгать. Мои клятвы не позволяют мне искажать истину. Вот террас. Надо будет помнить об этом, когда я призову его правдолюбца в Барлеону. Такой спутник запросто завалит не одно хорошее дельце, да и сдаст с потрохами все прегрешения, коим будет свидетелем. А то еще и на месте устроит трибунал. Слова! Лживые слова! Слишком много слов! Харт вновь взвыл, Схватился за спутанные космы и покатился по пещере взбесившимся меховым комом. Двигался он столь стремительно, что никаких шансов успеть просто проскочить в портал не оставалось. «Вы произносите ненужные слова и умалчиваете главные!» «Что за главные слова? Пароль? Я не знаю никакого пароля». А задачный вид Саламандры генерала Паладина подсказывал, что и они не в курсе. «Да объясни ты толком, в чем дело!» — не выдержала я. От этих воплей начинала болеть голова. Никаких дебафов видно не было, так что эффект был чисто психосоматическим. Что за ненужные и главные слова? Харт, не прекращая кататься по пещере, затороторил в своей безумной манере. «Слова, что крутятся в головах, незавершенные стихи, неспетые песни, их приносит мне ветер в немирье, они звучат в моей голове». О, взвыл он. Они сводят меня с ума. Ненавижу. Как же хочется поспать, но они не дают. Выудить суть в потоке бреда Хаарта оказалось непросто, да и я не была уверена, что поняла верно. Как неспетые песни могут не давать спать? Мне едва удалось втиснуть вопрос в возобновившееся бормотание привратника. Я слышу их голос харта упал до да едва слышного шепота то что живые сочинили но не воплотили мертвый ветер поет мне мертвые песни не дает спать годами веками у, -у, -у, -у, у душераздирающий взрыв харт меховой кометой заметался по пещере оставив меня в полной растерянности если я верно поняла этот нпс слышит что то вроде призраков творчества Мертворожденные стихии и песни, коих немерено роится в головах людей. Интересно, это просто фантазия разработчика или проникновение Барлеоны в сознание уже настолько глубоко, что корпорация реально может считывать задумки, идеи, намерения? В конце концов, творение во внемирье разве не считывание образов напрямую из моего мозга? Если так, то я бы многое отдала, чтобы покопаться в переполненной голове этого хаарта. В следующий миг безумный привратник так жалобно взвыл на высокой ноте что мне стало стыдно бедолага и так сидит в унылом месте да еще и не спит годами а я тут думаю как бы уворовать у него чего нибудь интересного ладно попробую чем нибудь помочь уже не обращая внимания на непрекращающееся бормотание я села на пол пещеры устроила на коленях эйт припомнила одну фолковую колыбельную и начала играть меховой комок замедлился подкатился поближе, с тоской поглядел на меня красными глазами и начал жалобно подвывать на октаву ниже. «Блин, неужели я так плохо пою?» Для очистки совести я отыграла еще одну колыбельную, но результата не добилась. харт не спал. Значит, решение проблемы лежит в другой плоскости. Если в его голове играют неспетые песни, то, может, если я завершу одну из своих задумок прямо здесь, то ему станет немного легче? Хотя чем поможет одна единственная утихшая мелодия из сотен тысяч? Но других вариантов все равно нет, значит, нужно пробовать. Осталось решить, что сочинять. Взгляд упал на короля Саламандру. Да уж, идеально было бы сразу создать балладу о мятежном короле, но нужно смотреть правде в глаза. Хорошую балладу вот так просто на коленке не состряпаешь. Даже прилив вдохновения позволит написать лишь годный набросок, требующий многих часов кропотливого оттачивания рифм и мелодии. Сидеть тут несколько дней с перерывами на выход в реал для сна и технического обслуживания капсулы мне не улыбалось, так что нужно работать с уже существующей заготовкой. Вон балладу о повелителе мрака я набрасываю уже несколько дней, а она все не клеится. Куча зарифмованных фраз и строк, но в единое целое они не собираются. Я слишком мало знала о геранике, чтобы связать то, что есть, единой нитью повествования. Все, что было, относилось скорее к мраку в целом. Да и то было больше плодом фантазии, основанной на виденном в ролике про несостоявшегося ученика-шамана и собственных наблюдениях. Хм, а может это как раз то, что мне нужно? Забыть на время о геранике и писать о мраке? Выудив из инвентаря набор картографа, я без сожалений принялась исписывать и черкать листы, приводя уже написанное в соответствии с новой задумкой. «К Тартару-балладу. Это будет гимн мраку. Мощный, внушающий трепет. Воображение мое услужливо нарисовало мрачные просторы Мордора и марширующие грозные легионы от горизонта до горизонта, а пещеру затопили тяжелые гитарные рифы, сменяющиеся величественными звуками органа. Немного поиграть с духовыми, добавить ударные... Эх, мне бы сюда ребят из группы. Синтегитара, конечно, позволяла извлекать любые звуки, но человек-оркестр из меня никакой. Не было тут программы обработки звука, так что с накладыванием заранее записанных дорожек не выйдет. Ничего. Партитуру я накидала, а на репетиции отыграем уже по полной программе. Да еще и страус каких спецэффектов добавит. Говоря откровенно, о хаарте и первоначальной цели работы я забыла уже минут через пять. Наконец-то удалось поймать за хвост правильную идею. Стоило перестать ломать голову над личностью Гераники, как прежние наработки быстро сложились в текст «Гимна мрака», да и музыка буквально сама лилась в уши. На краю сознания даже мелькнула шальная мысль, что тот самый «Мертвый ветер» напевает мне одну из жаждущих воплощения мелодий. Часа через четыре, не больше, работа была завершена. Пусть начерно, но гимн готов. На репетиции мы еще поиграем с аранжировкой, обогатим мелодию, но даже здесь и сейчас она должна зазвучать. В предвкушении я коснулась струн Эйда и замерла, растягивая сладостный миг. Ради таких моментов я и живу. Идея, зародившаяся где-то в голове, соединяется с музыкой из сердца и воплощается в мир. Это ли не блаженство? Это ли не акт сотворения нового мира, в человеческом воображении. Мрачная, исполненная силой и угрозой мелодия заполнила пещеру, ощутимо недоставало ритма ударных и оглушительного баса, но и без того звуки гимна заставляли тело дрожать от ощущения скрытой мощи. Разложенная партитура знакомым уже образом засияла и исчезла, оставив на серых камнях мерцающий мягким жемчужным светом песенник. Вы создали уникальную песнь «Гимн мрака». Мрак – сила, таящаяся на изнанке мира, равнопротивная свету и тьме. Принявшие мрак существа прикасаются к источнику невероятной мощи, но вместе с тем становятся изгоями для всего мира. Отринутые богами и смертными, существа мрака не ищут жалости и снисхождения. Их цель – охота за могуществом и поиск собственного пути любой ценой. Гимн мрака – усиливает всех существ мрака, увеличивает все основные характеристики на 20 плюс сочинительство процентов на 5 плюс сочинительство часов, уменьшает эффективность всех негативных воздействий на 10 плюс сочинительство процентов на 5 плюс сочинительство часов, единовременно снимает все негативные эффекты в первые секунды исполнения гимна. Во время исполнения гимна существа мрака становятся невосприимчивыми к некоторым негативным воздействиям. Время исполнения требуется исполнение всего гимна. Стоимость исполнения 100 – 100% маны. Радиус действия действует на всех существ мрака, слышащих исполнение. Время восстановления заклинания – 10 часов. Если исполнение гимна будет прервано, все слышавшие его существа мрака – получают ослабление той же силы, что и усиление при полном исполнении гимна. Получены улучшения навыков. Плюс один параметр характеристики сочинительства. и того два. Плюс десять параметров характеристики известность. Итого тридцать один. Чувство удовлетворения от созданного заклинания не шло ни в какое сравнение с триумфом от сочиненного гимна. Заклинание, характеристики, все тлен. Я написала отличную песню, и, кроме всего прочего, харт спал. На меховом комке висел баф-дар сочинителя, из описания которого следовало, что благодаря обретшей музыкальное воплощение песни ближайшие трое суток в пещеру привратника не проникнет ни одна душа, а он сам в этот срок не будет слышать ни песен, ни стихов. Вход в пещеру и впрямь оказался затянут мерцающей пеленой, вроде тех, что скрывают вход в подземелье. «Ты воспеваешь силу противную, Элуни!» Гневный возглас генерала Паладина вторгся в мои размышления, напрочь разрушив сладкое послевкусие торжества. «Эти строки будут отравлять умы и сердца, отвращая их от света!» «Тьфу ты! Вот же консервированная святость!» «Испортил таки момент!» Я бросила взгляд на возмущенного праведника и всерьез задумалась, стоит ли пытаться что-то объяснять. В конце концов, оно мне надо? Тут тысячи душ, способных поведать интересные истории, и я уверена, многие из них плевать хотели на мою принадлежность к мраку. А этот моралист запросто может напасть, едва я его призову. «Был бы он тут один?» Я бы просто проигнорировала его праведный гнев, но Саламандра тоже поглядывал на меня как то косо. Придется выдать дежурную версию о шпионаже на благо моей вечно родины. Краткое изложение моего, без сомнения, героического акта самопожертвования заняло немного времени, но вызвало бурную реакцию. И Паладин, и Саламандра жили задолго до появления новой фракции и теперь испытывали смешанные чувства. Но если покойного короля в целом порадовало объединение светлой и темной империи против общего врага, то генерал-паладин счел такой союз противоестественным, а саму фракцию мрака — богомерзкой. А вот эйт глядел на меня так пристально, что я искренне понадеялась на невозможность общения души инструмента со стильбой. Ох и много интересного он может ей поведать». Так или иначе, но тема с песенником была благополучно замята, а дело, наконец, дошло до портала из серых земель. Что ж, пришла пора прощаться. Улыбка короля Саламандры вышла немного печальной. «Аника, веди себя хорошо и слушайся тетю». Девочка шмыгнула носом, подбежала к Азуру, обняла за ногу и громко всхлипнула. Паладин взирал на нее благостно, а вот в мою сторону косился с большим подозрением. Зловредный дух Эйда и вовсе переминался с ноги на ногу у портала, всем своим видом выражая желание поскорее отправиться во внемирье. Ничего, подождет. Если уж я не могу взять Саламандру с собой, то хоть попрощаться должна по-человечески. Дождусь только своей очереди к этому рыжему няню. Что будет, когда я дождусь этой самой очереди, я додумать не успела» видно в голове моей не так много полезного пространства, потому что пришедшая в нее догадка вытеснила все прочие мысли рыжий саламандра все еще рыжий и он может прикоснуться и ко мне и каике значит мое обещание все еще в силе несмотря на то что я взялась вывести душу девочки. со всей поспешностью открыв книгу заклинаний я отыскала заклинание узы памяти и внимательно вчиталась в текст максимальное число единовременно призванных душ, Один плюс сочинительство. Я только что прокачала сочинительство до двух. А это значит, что я могу вывести с собой сразу три души. Да, соломандре вовсе незачем оставаться тут и ждать призыва. Незамутненная радость быстро сменилась здоровым прагматизмом. Да, вывести я могу всех троих. Но вот паладин с его патологическим правдолюбием и фанатизмом запорит мне всю линейку с отступниками. Его брать с собой нельзя. Не в этот раз. По хорошему, на освободившееся место хорошо было бы взять пятого, ради которого вся эта кутерьма и затевалась. Но пещера на ближайшие трое суток закрыта для душ. Был, конечно, вариант пройти через пелино, призвать пятого песни и отыскать другие врата. Но тогда с путешествием в Барлеону пролетают Аника и Саламандра. Они-то останутся в пещере? Теоретически сейчас они и сами могли бы пройти через портал. Но что они будут делать во внемирье? Болтаться посреди тошнотворной белизны вечность? По всему выходило, что судьба Партулаку подождать еще несколько дней. «Хватит разводить сырость», — прервала я трогательную сцену прощания. «Планы изменились. Я могу вытащить вас обоих». Радостное удивление на лице Саламандры просто померкло в сравнении со счастливой моськой Аники. «Честно-честно?» Запрыгала она столь же энергично, как до того лила слезы. «А дядя Паладин, он тоже отправится с нами?» «Не в этот раз». Туманно ответила я и, не желая развивать неудобную тему, махнула в сторону портала. «Не будем терять времени». Мужчины коротко пожали друг другу руки на прощание, а Ника в этот раз ограничилась энергичным маханием дяди Паладину, а я его вовсе отделалась коротким до встречи. Эйд, ко всеобщему удивлению, коротко склонил голову, весело воскликнул «Мы еще вернемся» и нырнул в портал сразу вслед за мной. Знакомый белый кисель в Немирье заслоняло системное сообщение. Задание обуздания Эйда выполнено. Вы прошли испытания и на деле доказали, что достойны играть на легендарном инструменте кипрея. Отныне вы можете не только творить заклинания с помощью Эйда, но и призывать его дух себе в помощь. Вы получаете умение «Призыв души-инструмента». Вы получаете 5000 опыта. Получен уровень. Текущий уровень – 20. До следующего уровня осталось 778 опыта. Свободных очков характеристик – 100. Свободных очков обучения – 7. Призыв души-инструмента. Настоящий мастер вкладывает душу в свои творения а настоящий бард способен эту душу пробудить, получив преданного соратника. Требование — наличие инструмента класса редкое или выше. Читать дальше я не стала, захваченная совсем другими мыслями. Как я могла завершить задание? Эйд ведь ясно и четко обозначил свою позицию касательно моих перспектив добиться чего-то в жизни. Блистательного будущего у меня нет, и тратить на меня лучшие годы это недоделанная балалайка не желает. «Ой!» Испуганный писк Аники заставил на время отложить решение о загадке неожиданного завершения квеста. Девочка судорожно вцепилась в руку с ламандры и крепко зажмурилась. Да и сам король выглядел несколько ошарашенным. Оно и понятно. Даже меня, игрока, это место изрядно впечатляло. Что же говорить о жителях игрового мира? Для крестьянской девочки в Немирье тот еще кошмар. Я зачем-то огляделась раздумывая о подходящей песне для преобразования частицы в немирия Все та же непроницаемая круговерть тумана. Ни Эйда, ни его коня не видать. Должно быть, снова незримо болтается рядом, ожидая воплощения. Но всему свое время. Сперва сменю окружающей кисель на что-то приятное глазу, а потом уже поговорю с Эйдом по душам. тфу Снова непрошенный каламбур. Детские всхлипывания не располагали к долгим раздумьям, так что я исполнила первое, что пришло в голову, так доставшую Чипа песню о золотом городе. Решение оказалось подходящим. Белесая туманная вязь послушно трансформировалась в идиллическую картину с травами, цветами и прочими животными по тексту. В моем воображении с годами исполнения древней песни сложилась настолько подробная и прекрасная картина, что я ни на мгновение не усомнилась в мире, который она воплотит. «Можно открывать глаза, Аника», — сообщила я девочке. «Тут страшно». Детская душа замотала головой и глаз не открыла. «Уже нет. Погляди», — предложил ей Саламандра. Аника осторожно приоткрыла один глаз, замерла, восторженно пискнула и широко распахнула уже оба глаза. Среди буйства зелени и цветов белокаменные, С золотой отделкой стены практически терялись. Никогда раньше не задумывалась почему в моем воображении золотой город был не из драгоценного металла, а преимущественно из белого мрамора. Золота хватало, но основой все же был камень. Причуды фантазии не иначе. — Мы в твоем лесу, да? — заторотурила Аника, радостно прыгая вокруг. — А это твой город? А можно погладить бычка? А покормить его травой? А покататься? — Я не успела и рта открыть для ответа, как Аника уже вырвала с корнем пучок местной зелени и сунула тоту в морду ошалевшего от такого напора вала. Картина была столь комичной, что мои губы невольно расползлись в глупой улыбке. «Это ведь не Барлеона?» — тихо спросил подошедший ко мне Саламандра. «Всего этого не было до тех пор, пока ты не начала петь». «Еще нет», — подтвердила я его догадку но уже очень близко к ней. Осталось только понять, как именно нам попасть домой. Задачка была со звездочкой. Очевидно, что следует подобрать подходящую песню, с помощью которой мы отправимся в привычный игровой мир. Но с деталями плана не все так радужно. Положим, я спою песню маменькиных донаторов об игровом городе Анхурсе. Проложу ли я путь к нему или же просто сотворю тут небольшую его копию? Да и попасть мне нужно не в столицу империи, а в сокрытый лес, Кастильбе. Сочинить новую путеводную песню? Хорошо бы, но сочинять — это не печеньки печь, за часок не сляпаешь. И вообще, если уж сочинять, то сразу что-то универсальное про проводника по внемирью. Хотя... У меня же вроде как есть на примете один многоопытный музыкальный чурбан. Да и надо бы внести ясность в вопрос с выполненным заданием. Эй, ты здесь? На всякий случай спросила я. Волк протяжно и очень печально замычал. «Неужели?» Я поглядела на жующего траву порнокопытного, а тот посмотрел на меня большими печальными глазами. «Неужели я невольно воплотила душу инструмента в таком виде?» Животное доживало траву и вновь печально протяжно замычало. «Вот же блин! Он что, говорить не может?» «Хорошая коровка!» Восторженно приговаривала Аника, бесстрашно запихивая в пасть животному собранный букет цветов. Лично я бы в реале к такой туше подойти близко не рискнула. То ли девочка понимала, что уже умерла, и терять ей особенно нечего, то ли для деревенской жительницы подобное зрелище казалось совершенно обыденным. «Коровка покушает и будет меня катать!» «Кстати, а это идея!» «Пусть говорить Айт не может, но дорогу-то это показать не мешает!» В прошлый раз он просто переместил меня из Барлеона во Внемирье. Может, теперь проделает обратный фокус?» Откуда-то из-за белокаменных стен раздался негромкий утробный рев. Мы с Саламандрой одновременно обернулись. Я испуганно король настороженно. «Я так понимаю, это лев», — наконец-то сообразила я. «Не думаю, что он опасен, но ты на всякий случай посматривай вокруг». Саламандра согласно кивнул, а я, чувствуя себя очень глупо, подошла к валу и с некоторой опаской протянула руку. Вот ведь выверты сознания. Идти к аграм в лес было не так боязно, с ними заранее все ясно. Агр на то и агр, чтобы атаковать. А тут вроде как травоядное, вроде как миролюбивое, но подспудное опасение не отступало. Оно как тяпнет за руку тем более, что я растительного происхождения и вполне могу сгодиться в пищу этому травоядному. эйт а может, ты переместишь нас в Барлеону? Или хоть подскажешь, в какую сторону лучше двигаться?» Вол поднял голову, поглядел на меня большими печальными глазами и вновь грустно замычал. «Мне кажется, тебе пора отдохнуть, Лорелэй», — раздался откуда-то сверху странный голос От переутомления ты уже начала с неразумными животными разговаривать. На ветви дерева сидел крупный орел с красивым, отливающим золотом оперением. И он говорил. «Неужели ты думала, что из всех предложенных в песне сущностей я выберу для воплощения это неповоротливое жвачное?» Орел типично птичьим движением склонил голову на бок и поглядел на меня сукоризной. «Эйт?» Не особенно умно уточнила я. «Нет гоблинская принцесса в парадном одеянии!» — проворчал орел, после чего легко слетел с ветви и приземлился на траву рядом со мной. Птица была здоровенная, мне по пояс, а размах крыльев превышал четыре метра. Мне тут же захотелось проорать классическое «орлы летят», но я сдержала глупый и неуместный порыв. «Конечно же, Эйт!» «Разве у гоблинов бывают принцессы?» — встрял с вопросом Саламандра. «А ты думал, у гоблинов нет иерархии?» Орел повернул к нему голову, заметил подкрадывающуюся Анику, поспешно взмахнул крыльями и вернулся на облюбованную ветку. Девочка проводила его разочарованным взглядом, вздохнула и вернулась к кормлению Вала. «Поиски принцессы для нашего короля отложим на потом. Я быстро пресекла попытку увести разговор в сторону. А сейчас займемся более насущными делами». Саламандра почему-то покраснел, пробормотал нечто маловразумительное насчет чистого любопытства, но вслушиваться я не стала. Сейчас меня интересовал Эйд, а не сомнительные межвидовые династические браки. «Для начала объясни, почему мне засчиталось выполнение задания, связанного с тобой», — потребовала я. «Ты же грозился больше не иметь со мной дел». «Я тебя испытывал», — признался Эйд. Мой создатель не желал, чтобы его творение служило злому и корыстному разумному, готовому соблазниться на щедрые посулы и впустить в барлеону чудовищ вроде повелителей тарантулов. Ты отвергла заманчивые предложения ради того, чтобы безо всякой награды подарить несколько часов счастья детской душе. Даже угроза потери уникального инструмента не заставила тебя изменить решение. Это достойно уважения. Ты... Вторая после Кипрея, кому я готов помогать в странствиях по Барлеоне или за ее пределами. Внимание! Вами получено разрешение на использование Эйда вне рамок данного сценария. На душе у меня потеплело. Дело было даже не в укрепившейся надежде получить в награду прекрасный инструмент. Приятно сознавать, что Эйд вовсе не нечистолюбивая эгоистичная тварь, которую изображал совсем недавно. Пусть хоть в игре разумные оказываются лучше, чем я о них думаю. И прямо сейчас мне как раз очень бы пригодилась твоя помощь. Скажи, как мне вернуться в Барлеону? Желательно, в то же место, из которого ты меня сюда выдернул. Есть несколько способов, но прямо сейчас доступен только один. Ты должна отыскать подходящую песню, чтобы приблизиться к границе Барлеоны, а я помогу вернуться туда, откуда ты начала свое путешествие звучит в общем то несложно насколько я понимаю песня должна лично у меня четко ассоциироваться с барлеоной или похожим местом даже содержание слов якорее вроде сокрытый лес или там картас не нужно пара минут раздумья и можно отправляться но мне не хотелось покидать в когда я еще смогу почувствовать себя демиургом воплотить фантазию в реальность пусть и виртуальную скажи эйт а я смогу еще когда нибудь попасть во внемирье не знаю лэр встречаются места где границы мира размыты существа способные пересекать ее и предметы подобные мне подобные тебе ухватилась я за эту идею и ты можешь в любой момент отправить меня во внемирье нет чтобы пересечь границу мира требуется много энергии я способен впитывать ее из мира копить, но чтобы собрать достаточно, требуется много времени. Значит, не будем торопиться. Я хочу насладиться внемерьем напоследок. Внемерье полно пугающих существ, Ларрелэй. Вспомни свое первое путешествие. Ты готова подвергнуть души, что доверились тебе опасности ради развлечения? Да и у них осталось не так много времени. В серых землях их подпитывали воспоминания живущих. В Барлеоне они будут черпать твои жизненные силы. Тут у них нет источника энергии, а ты пока не умеешь делиться своей добровольно. Скоро души начнут слабеть, а затем и вовсе исчезнут. Ошарашенная этой новостью, я посмотрела свойства короля Саламандры. На духе висел дебав потеря сил, и таймер неумолимо отсчитывал полтора часа до развоплощения. а и вовсе оставалось около сорока минут, Хоть на восторженной мордашке ребенка и не было заметно каких-либо признаков слабости. Экскурсия по внемирью отменяется. «Анника, прощайся с бычком, нам пора». «Давай возьмем его с собой, а?» Девочка посмотрела на меня тем самым взглядом, что делает прибыль магазинам игрушек. «Это невозможно», — сказала я, а сама засомневалась, так ли это. «Интересно, а можно ли вытащить что-то из внемирья в Барлеону?» Я ведь могу воплотить какой-нибудь мегамеч тысячи истин, а потом выгодно загнать его на аукционе. тфу лезут же в голову странные и неуместные мысли. Ты выбрала песню, Ларр-Лэй? Поторопил меня эйт Учти, если ты прервешь исполнение, мы сойдем с пути. Следующие за тобой души могут потеряться среди миров. Песня. Под пристальным взглядом орла я уселась на траву и растерянно погладила струны. В памяти одна за другой всплывали композиции, но в одних путь был слишком тернист, другие описывали современность и вряд ли подходили для волшебного мира игры. Минуты, отчитывающие время жизни Аники, утекали, а я начинала нервничать. Я же знаю долбанные сотни песен. Неужели среди них не отыщется подходящий? Придется рискнуть и вновь исполнить город, стоящий у солнца. Не хочется проходить через паденье и боль, рискуя не вытащить моих подопечных из передряги, но выхода нет. Едва я приняла решение, как нервозность ушла, голова прояснилась, и в памяти тут же всплыла другая композиция. Партитуры под рукой не было, но мелодию пристойного качества я подобрала за пять минут. Может, от оригинала она отличается, но тут и не конкурс самого точного воспроизведения на слух. Я поднялась на ноги, поудобней перехватила эйт и посмотрела на таймер дебафа. А Нике оставалось 9 минут во внемирье. «Готовьтесь, мы выступаем!» «Чего нам ждать?» Уточнил Саламандра и взял за руку притихшую и заторможенную Анику. Сказочная история о возвращении заблудшей души домой преображала ткань внемирья, воплощая образы баллады. Мир вокруг дрогнул и пошел рябью. Эйт вновь менялся, превращаясь в орла с золотым оперением. Он расправил могучие крылья и начал увеличиваться в размерах. Зыбкая реальность вокруг него истончалась, таяла, и мы вновь оказались посреди белой бездны внемирья. Орел пронзительно крикнул, взмахнул крыльями и поднырнул под нас в один миг, превратившись в средство передвижения. Саламандра крепко стоял на спине огромной птицы, прижимал к себе едва шевелящуюся Анику и со смесью страха и восторга наблюдал творившиеся метаморфозы. И не он один. От происходящего сердце грозило выскочить у меня из груди. Боже, как я люблю в немирье Песня плавила окружающий туман, рождая мир под крыльями птицы. Горизонт расцветил обогрянцем, где-то полыхнуло пламя, но орел уверенно летел среди холодного сияния россыпи звезд. Зрелище было настолько волшебным, что я с трудом сосредотачивалась на музицировании. Впереди показалась облачная гряда, схожая с теми, что рисуют в детских мультиках. Плотная, но мягкая даже на вид. её безупречную белизну нарушало лишь холодное мерцание величественного сооружения. Его сверкающие ажурные стены наводили на мысли о чертогах снежной королевы, украшенных прихотливым морозным узором. Высокий купол поражал искусными хрустальными кружевами, пронизанными и наполненными светом. Эйт в несколько взмахов могучих крыльев донес нас до заоблачного храма и приземлился перед распахнутыми воротами. Крыло орла вытянулось на манер трапа, а сам он начал уменьшаться в размерах так быстро, что мы едва успели покинуть борт нашего волшебного воздушного судна. Ничуть не сомневаясь в правильности действий, мы вошли в хрустальный свод. Странно, но холода не чувствовалось. Напротив, тело наполнило ласковое тепло, да и Аника воспрянуло. Ее глаза засветились восторгом, а с губ сорвался восхищенный вздох. Орел внезапно взмахнул крыльями, взмыл под потолок и громко, пронзительно крикнул. С его оперения посыпалась золотая пыль в один миг, взвившаяся непроницаемым, ослепляющим вихрем. А когда пыль осела, мы оказались уже в Барлеоне.